и о том, как станет шелестеть под ночным ветерком вечернее шелковое платье женщины, стоящей за деревьями. «У нее был двоюродный брат», — медленно сказал Максим, «субъект, который долго жил за границей и снова вернулся в Англию. Он повадился приезжать в Мендерли, стоило мне отлучиться. Фрэнк часто встречал его здесь».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 Она пожала плечами, даже сквернословить не стала. Я заметил, что она бледнее, чем обычно, чем-то встревожена, нервозна, что у нее изможденный вид. Я подумал тогда, что с ней, черт ее побери, будет, когда она начнет стареть, начнет выглядеть и чувствовать себя старой. Так все и шло, само собой. Мы плыли по течению». Ничего особенного не происходило, а затем однажды она уехала в Лондон и вернулась обратно в тот же день, чего обычно не делала, я ее не ждал. В тот вечер я обедал у Френка. у нас в то время была куча дел. Максим говорил короткими отрывистыми фразами, я крепко сжимала его руки в своих. Я вернулся домой после обеда около половины одиннадцатого, и увидел на стуле в холле ее перчатки и шарф. Какого черта она приехала, подумал я. Я пошел в ее кабинет, но ее там не было. Я догадался, что она спустилась в бухту, и я понял, что не могу больше выносить эту ложь и грязь, этот обман, которые были нашей жизнью. С этим надо было кончать. Так или иначе, я решил, что возьму ружье и припугну этого типа, «Припугну их обоих» и тут же пошел к морю. Прислуга не знала, что я вернулся. Я вышел незаметно на лужайку и пошел через лес. В окнах домика горел свет, я распахнул двери и вошел. К моему удивлению, Ребекка была одна. Она лежала на диване, рядом стояла пепельница, полная окурков. Ребекка выглядела больной, не похожей на себя». «Я сразу же начал говорить о Фейвеле, и она слушала меня, не отвечая ни слова».